Глава 3. Старый князь Николай Андреевич Балконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василия, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. «Я еду на ревизию, и, разумеется, мне не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель», — писал он. «И Анатоль мой провожает меня и едет в армию». и я надеюсь что вы позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение которое он подражая отцу питает к вам вот мари и вывозить не нужно женихи сами к нам едут неосторожно сказала маленькая княгиня услыхав про это князь николай андреевич поморщился и ничего не сказал через две недели после получения письма вечером Приехали вперед люди к князю Василия, а на другой день приехал и он сам с сыном. Старый Балконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василия, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях. Теперь же, по намекам письма и маленькой княгини, Он понял, в чем дело, и невысокое мнение о князе Василье перешло в душе князя Николая Андреевича в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. «В тот день, как приехать к князю Василию, князь Николай Андреевич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий? или оттого он был особенно недоволен приездом князя Василия, что был не в духе. Но он был не в духе, и Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю. — Слышите, как изволят ходить, — сказал Тихон, обращая внимание архитектора на звуки шагов князя. — На всю пятку ступают, уж мы знаем. Однако, как обыкновенно, в девятом часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольем воротником и такой же шапки. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреевич в оранжерее, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, подворник и постройкам, нахмуренный и молчаливый. А проехать в санях можно? спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина управляющего. Глубок снег ваш сиятельство. Я уже по пришпекту разметать велел. Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. — Славьте, Господи! — подумал управляющий. — Пронеслась туча. — Проехать трудно было, ваше сиятельство, — прибавил управляющий. — Как слышно было ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству? Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него. Что? «Министр? Какой министр? Кто велел?» Заговорил он своим пронзительно жестким голосом. «Для княжны моей дочери не расчистили, а для министра. У меня нет министров!» «Ваше я полагал...» «Ты полагал?» — закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова. «Ты полагал, разбойники, прохвосты, я тебя научу полагать!» И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара. «Полагал! Прохвосты!» — торопливо кричал он. Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости, отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать прохвосты, Закидать дорогу!» не поднял другой распалки и вбежал в комнаты. Перед обедом княжна и мадемуазель Бурье, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его. Мадемуазель Бурьен с сияющим лицом, которая говорила «Я ничего не знаю, я такая же, как всегда», и княжна Марья, бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать, как мадемуазель Бурьен, но не могла этого сделать. Ей казалось, сделаю я так, как будто не замечаю. Он подумает, что у меня нет к нему сочувствия. Сделаю я так, что я сама скучна и не в духе. Он скажет, как это и бывало, что я нос повесила и тому подобное. Князь взглянул на испуганное лицо дочери и фыркнул. «Др... «Или дура», — проговорил он. — И той нет. Уж и ей насплетничали. Подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой. — А княгиня где? — спросил он. — Прячется. — Она не совсем здорова, — весело улыбаясь, отвечала мадемуазель Бурьен. — Она не выйдет. Это так понятно в ее положении. — проговорил князь и сел за стол. Тарелка ему показалась нечиста. Он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее и передал буфетчику. Маленькая княгиня не была нездорова, но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решила не выходить. «Я боюсь за ребенка», — говорила она мадмуазель Бурьен. «Бог знает, что может сделаться от испуга». Вообще, маленькая княгиня жила в лысых горах постоянно под чувством страха и антипатии к старому князю, который она не сознавала, потому что страх так преобладал, что она не могла ее чувствовать. Со стороны князя тоже была антипатия, но она заглушалась презрением. Княгиня, обжившись в лысых горах, полюбила особенно мадемуазель Бурьен, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собою и с нею часто говорила о свекаре, судила его. — К нам едут гости, князь, — сказала мадемуазель Бурьен своими розовенькими руками, развертывая белую салфетку. — Его сиятельство князь Курагин с сыном, сколько я слышала, — вопросительно сказала она. — Это экселянс. «Мальчишка!» «Я его определил в коллегию», — оскорбленно сказал князь. «А сын зачем, не могу понять. Княгиня Елизавета Карловна и княжна Марья, может, знают. Я не знаю, к чему он везет этого сына сюда. Мне не нужно». И он посмотрел на покрасневшую дочь. «Нездорово, что ли? От страха министра?» как нынче этот болван-алпатыч сказал. «Нет, мумпер, ну, батюшка...» Как не неудачно попала мадемуазель Бурьен на предмет разговора, она не остановилась и болтала об оранжереях, о красоте нового распустившегося цветка, и князь после супа смягчился. После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей горничной. Она побледнела, увидав свекора. Маленькая княгиня очень переменилась. Она скорее была дурна, нежели хороша теперь. Щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза были обтянуты к низу. Да тяжесть какая-то! — отвечала она на вопрос князя, что она чувствует. — Не нужно ли чего? — Нет. «Мерси, мон пар. Благодарю, батюшка». «Ну, хорошо. Хорошо». Он вышел и дошел до официанской. Алпатыч, нагнув голову, стоял в официанской. «Закидана дорога». «Закидана, ваше сиятельство. Простите, ради бога, по одной глупости». Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом. «Ну, хорошо, хорошо!» Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет. Вечером приехал князь Василий. Его встретили на пришпекте, так назывался проспект, кучера и официанты с криком провезли его в и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге. Князю Василию и Анатолию Были отведены отдельные комнаты. Анатоль сидел, сняв комзол и подпершись руками в бока перед столом, на угол которого он, улыбаясь, пристально и рассеянно устремил свои прекрасные большие глаза. На всю жизнь свою он смотрел, как на непрерывное увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него. также и теперь он смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по его предположению, очень хорошо и забавно. «А отчего же не жениться, коли она очень богата?» «Это никогда не мешает», — думал Анатоль. Он выбрался, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкой и с прирожденным ему добродушно-победительным выражением, высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василия хлопотали его два камердинера, одевая его. Он сам оживленно оглядывался вокруг себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил «Так таким мне тебя и надо». «Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива, а?» По-французски спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия. «Полно глупости. Главное дело, старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем». «Если он будет браниться, я уйду», — сказал Анатоль. «Я этих стариков терпеть не могу, а? Помни, что для тебя от этого зависит все». В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Мария сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение. «Зачем они писали? Зачем Лиза говорила мне про это? Ведь этого не может быть», — говорила она себе, взглядывая в зеркало. «Как я выйду в гостиную?» Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собой. Одна мысль о взгляде ее отца приводила ее в ужас. Маленькая княгиня и мадемуазель Бурьен получили уже все нужные сведения от горничной Маши, о том, какой румяный чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их носил у ноги проволок на лестницу, а он, как орел, шагая по три ступеньки, пробежал за ним. Получив эти сведения, маленькая княгиня с мадемуазель Бурьен, еще из коридора, слышные своими оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату пняжны. Ильсон Тариве, мари они приехали, вы знаете?» сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом и тяжело опускаясь на кресло. Она уже не была в той блузе, в которой сидела поутру, а на ней было одно из лучших ее платьев. Голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживление, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, Еще заметнее было, как много она подурнела. На мадемуазель Бурьен тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому свеженькому лицу еще более привлекательности. — Ну, а вы остаетесь в чем были, шер пранцесс? — заговорила она. «Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились». Маленькая княгиня поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение». Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее, и еще более она была оскорблена тем, что обе ее подруги и не предполагали, чтобы это могло быть иначе. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, это значило выдать свое волнение, кроме того, отказаться от наряжания, которое предлагали ей повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливавшимся на ее лице, она отдалась во власть мадемуазель Бурьен и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренно о том, чтобы сделать ее красивую. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею. Поэтому они совершенно искренно с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одевание. — Нет, право, мабонами, это платье нехорошо, — говорила Лиза, издалека боком взглядывая на княжну. «Вели подать, у тебя там есть мазака. Право. Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается. А это слишком светло, нехорошо. Нет, нехорошо. Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны». Но этого не чувствовали мадемуазель Бурье и маленькая княгиня. Им все казалось, что ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и тому подобное, то все будет хорошо. Они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить. И потому как они не видоизменяли раму и украшение этого лица, Само лицо оставалось жалко и некрасиво. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху, прическа, совершенно изменявшая и портившая ее лицо, в голубом шарфе и масока, нарядном платье, маленькая княгиня,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 «Пожалуйста, сделайте это для меня». «Катя, — сказала она горничной, — принеси книжне княжне серенькое платье и посмотрите, мадемуазель Бурьем, как я это устрою», — сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости. Но когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидала, что в глазах ее стоят слезы, и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям. — Ну, княжна, воен, шер сказала мадемуазель Бурьен, — еще одно маленькое усилие. Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье. — Нет, теперь мы это сделаем просто мило. говорила она. Голоса ее, мадемуазель Бурьен и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетание, похожее на пение птиц. «Но, лессемуа. муа!» «Нет, оставьте меня!» сказала княжна. И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетание птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясные и умоляюще смотревшие на них, и поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко. — По крайней мере, перемените прическу, — сказала маленькая княгиня. — Я вам говорила, — с упреком сказала она, обращаясь к мадемуазель Бурьен. что у Мари одно из тех лиц, которым этот род прически совсем не идет. Перемените, пожалуйста». «Оставьте меня! Оставьте меня! Мне все равно!» — отвечал голос, едва удерживающий слезы. Мадемуазель Бурьен и маленькая княгиня должны были признаться самим себе, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, уже чем всегда, но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусть. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье. Этого чувства она никому не внушала. Но они знали, что когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива и непоколебима в своих решениях. «Вы перемените, не правда ли?» — сказала Лиза. И когда княжна Марья ничего не ответила, Лиза вышла из комнаты. Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой совершенно другой счастливый мир. Ребенок свой, такой, какого она видела вчера у дочери-кормилицы, представлялся ею своей собственной груди, Муж стоит и нежно смотрит на нее и ребенка. «Но нет, это невозможно, я слишком дурна», — думала она. «Пожалуйте к чаю, князь сейчас выйдут», — сказал из-за двери голос горничной. Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. И прежде чем идти вниз, она встала... вошла в образную и, устремив на освещенной лампадкой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним несколько минут с сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможно ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке княжне Марье мечталось, и семейное счастье, и дети, но главную, сильнейшую и затаенную ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой!» — говорила она, — «как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола, как мне отказаться так навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю. И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце. «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе». Но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брак, будь готова исполнить его волю. С этой успокоительной мыслью, но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты, княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз. не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с предопределением Бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человеческой?